Часть восьмая Ковровая или салонная пьеса была выбрана. Новые компаньоны Чертищев и величик, удалились. Режиссер Утюгов продолжал сидеть с Лагорскими Малковой, которые ели раков. Он насмешливо кивнул вслед удалявшемуся Чертищеву и пояснил. «Э — -э -э, Паруху не хватило. Сунулся к жиду насчет нового займа, не дает больше. Вот и пришлось взять в компаньоны. И ведь что забавно, чему посмеешься, тому и поработаешь. И как он смеялся над афишами, где девица -фурор и фурор фигурируют и первые красавицы и тому подобное, а с завтрашнего в афише и у нас фурор. Шансонетная певица Слозетта названа уж первой красавицей Марсели и поставлена между двумя возгласами фурор с восклицательными знаками. «Да разве его дела так плохи?» — удивилась Малкова. «Совсем не из красных, иначе зачем же ему было бы в кабалу к компаньону-то идти?» «Да и то сказать, начал без гроша на чужие». «Венгерский хор певиц выписывает. Сегодня агент был», — продолжал рассказывать Утюгов. «Венгерский хор из-за границы, да и из Нижнего приедет хор малороссийских девиц. А ведь над хорами тоже смеялся». «Получим ли жалование-то пятнадцатого числа?» — тревожно проговорил Лагорский. «Да вот, на нового компаньона должны уповать». Лагорский домой не пошел, он остался в саду до спектакля. За его чемоданчиком с принадлежностями гримировки сходил к нему домой Тальников и, вернувшись, сообщил Лагорскому. — У вашей супруги Настина сидит, сбираются обе в Карфаген. Лагорского передернуло. — Нанесен визит, — снюхались. — Тот-то Настюшу теперь выворотит жене про меня, — «Ну да все равно, ведь я собираюсь уйти от жены, но какова женщина, а? Ах, женщины, как жена бронила эту Настину, как поносила, а это что же теперь значит? Это значит, что Настина теперь с обидой, что я сразу не бросился в ее объятия, в Женину дудку запела, на сторону Копровской стала меня поносить». Отправляясь на сцену в уборную, Лагорский зашел в кассу и спросил, каков сбор. — Не важен, не важен, — отвечал кассир, пожимая плечами. — Впрочем, погода хорошая, и потом к началу спектакля, может быть, поправится. В уборной сидели уж Колотухин и еще пожилой актер Замшев, собираясь гримироваться. Вошла актриса Жданкович, небольшого роста, худенькая женщина лет двадцати семи, очень недурненькая, с черными бегающими от предмета к предмету глазками. Она была в ловко сшитом полосатом розовом платье с белой кружевной косыночкой на шее и держала в руке лист бумаги. «Господа, умер суфлер Чуксаев, которого вы все знаете», — начала она. «Когда? Где?» — удивленно спросил Колотухин, крестясь. «В больнице, здесь. Давно уж хворал». Чехотка, должно быть. Зимой он служил в фантазии. Товарищи делали складчину для него. А вот теперь хранить надо. Не подпишите ли что-нибудь, господа? — Да ведь театральное общество, я думаю, — проговорил Замшев. — Да что театральное общество? Он не был членом общества. — Да и пил ведь он, ничем будь помянут, — сказал Лагорский и тоже перекрестился. — Пить-то пил? — — отвечал Ажданкович. — ну ведь теперь уже покойник, что об этом рассуждать? Подпишите, господа, надо венок, семья осталась, дети, надо и им помочь. В Карфагене тоже идет подписка. — В Карфагене хорошие сборы, а мы не сегодня, так завтра, пожалуй, в трубу вылетим, — вздохнул Замшев. — Сегодня просил в конторе малую таллику, так не дали, ждите, говорят, до пятнадцатого. — Хоть сколько-нибудь, — просила жданкович С мира по нитке. Василий Севастьянович. — Да подпишу я, подпишу, что могу. В самом деле ведь мы не в красных обстоятельствах, — дал ответ Лагорский. — Ну что ж, вот моя лепта, рубль. — Давайте больше, ведь вы премьер. Тальников рубль подписал. — Премьер, да на бабах сижу. Ну, вот два рубля. Лагорский выложил два рубля и подписал карандашом на бумаге. Алексей Михайлович, давайте и вы. Жене помочь надо детям, обратилась Жданкович к Колотухину. Э, позвольте, да ведь суфлер Чуксаев никогда с женой своей не жил? Я не для того говорю, чтоб не подписаться, я дам рубль. Но с женой-то он не жил, стало бы, и помогать ей нечего. — Чуксаева Маловская, да как же это так? Она здесь, она играет в народном театре, — сказал жданкович Знаю я Чуксаеву Маловскую, — стоял на своем Колотухин. — Блондинка, прищуренные глаза и немного рот кривит, когда говорит. Я с ней служил где-то. А Суфлер Чуксаев с ней лет пятнадцать уж как не жил. Она жила с этим верзилой, трагиком, как его, вот еще что афиш на Бенефис с чертями выставлял. Гумлицкий, напомнил Замшев. С Гумлицким, с Гумлицким, вот с кем. Еще он ее раз чуть не убил. Поднесла ему по ошибке рюмку керосина. Ну да, ладно, все равно. — Вот вам рубль. А Чуксаевой Маловской помогать не следует. — Дети у ней? — Да не от него у нее дети-то, отверзилы. А уж если помогать, то у него был сын. Действительно был, и он давал на него. Давал и посылал кое-что. Так в Казани портних была, костюмерш при театре. — Матреша, — подхватил Лагорский, — помню, помню. Матреш, Матреша, Матрена Силантьевна, — поддакнул Колотухин. — Она иногда и на выходах была, заразовая. Так вот, ей пошлить в Казань. Она постоянно в Казани живет. А Чуксаевой Маловской давать не след. У ней не от него дети. Только что фамилия-то, а не от него. Замшев тоже дал рубль и сказал... — Думал, сегодня к ужину корешки копченый купить и захватила рубль. Ну, да уж берите. Да ведь Чуксаева-то и не просит, и не заявляет претензии, проговорила Жданкович. Да вряд ли что-нибудь и останется от похороны венка, прибавила она и, забрав деньги, удалилась из уборной. Колотухин стал приготовляться к сцене. Он снял с себя сюртук, жилет, крахмальную сорочку и аккуратно повесил все это на гвоздь на стене. Затем вынул из кармана пальто ящичек с красками, завернутый в полотенце и положенный в клеенчатый чехольчик, разложив все это перед зеркалом на столе и, присев, стал гримироваться. Э — -э, Как сбор-то? борта спросил он, обратясь к Лагорскому. — Вы говорите, что плох? — Да, говорят, что плох. — А как? Сколько? — Кассир не сказал цифры, но говорит, что плохо. — А в таком разе буду в своих волосах играть. Не стоит и парик надевать, жарко, — проговорил Колотухин и стал гримироваться, накладывая темной краской морщины. — А ничего в этом суфлёле чуксаеви никогда и не было хорошего. Раз он меня как подвел-то? «Разлюли малина». Сижу я на сцене, начинаю пьесу. Поднимается занавес. Начинаю я говорить, а он в будке молчит, ничего не подает и перелистывает книгу. Я ему знак притопнул ногой. Молчит, опять роется. И вдруг мне из суфлёрской будки шепчут. «Не ту книгу захватил». «Каково вам это покажется?» «Каково мое положение?» «Не то пьесу взял?» — спросил Замшев. «В том-то и дело. А я в роли не в зуб ногой. Но сижу и вру, что в голову пришло. Остановиться нельзя. Помощник режиссера за сценой слушает, что я что-то совсем из другой оперы говорю, и недоумевает, выпускать ли ему актеров-то или не выпускать. А Чуксаев в это время убежал из будки переменять книгу. «Не знаю, что делать». — Нюхаю табак, смотрю на часы, говорю, что же-то она не идет, ну, чтобы время как-нибудь продлить. — Да, положение хуже губернаторского, — пробормотал Лагорский. — Чихнул, — продолжал Колотухин. — И откуда это, говорю, у меня насморк взялся? А в пьесе ничего этого нет. Наконец-то он подлец не тем, будь помянут, Лезет, сел в будке и говорит мне, — нашел. Ну и давай подавать. Будь молодой, неопытный актер, испугался бы и со сцены убежал, — закончил он и крикнул. — Портной! Что ж ты мне одеваться-то? Домой Лагорский после театра вернулся поздно. Жена приехала раньше и уж спала. «Слава богу, бесцен!» — мелькнуло у него в голове, и он стал раздеваться. Ему хотелось есть. Он пошарил на подоконнике, где обыкновенно ставились остатки от обеда, но ничего не нашел, кроме половины черствой трехкопеечной булки. На столе стоял чайник со остывшим чаем. Он размочил булку в чаю, съел ее и подумал. «Ну что это за жизнь? Разве это жизнь?» — Это еще называется жить своим хозяйством. — Нет, съеду. — Решительно съеду завтра же. Колотухин говорит, что через дачу от него вывешены на окнах билетики, что отдается комната со столом. Полуголодный, он лег спать и вскоре заснул. Утром Копровская только что проснулась и, услышав шаги Логорского, еще не выходя из своей комнаты, заговорила. — Ну... — Мне теперь все известно, известно доподлинно, где ты дни и ночи проводишь. Запираться нечего, я все равно не поверю. — Да я не намерен запираться, — спокойно отвечал Лагорский. — Стало быть, уж обестыдился Ну что ж, отлично, — продолжала Копровская. — Теперь мне понятно, от отчего ты и на сына даже не мог дать больше десяти рублей. Ты у Малковой днюешь и ночуешь, у этой скромницы, которая воды не замутит. При нее говорят, что она при каждой двусмысленности глазки опускает. И ясно, как божий день, что на нее надо немало денег. Неужели даром она приняла твой выбор? Да я теперь ее и не выбирал. Она давно уж выбрана. Я с ней в Казани два сезона жил а нынче только возобновил связь. Капровская трагически захохотала. — И это, — говорит муж, — в глаза своей жене. Какая откровенность! — Да ведь ты и раньше знала, что я с ней жил. Так что ж мне скрываться-то? Откровенность лучше. — Тогда мы были разделены пространством в тысячу верст. Мы разошлись тогда. Теперь же, когда судьба нас свела вместе когда ты поклялся мне все встряхнуть с себя? — Никогда я ни в чем тебе не клялся. Сошелся же с тобой, чтобы иметь семейный угол, домашний кусок. Но, увидав, что от тебя этого быть не может, я и бросился к другой женщине. — Врешь, врешь! Я ухаживала за тобой, старалась угодить тебе в мелочах, исполняла все твои капризы, — заговорила Копровская. — Да, два-три дня. А потом все это по боку начала меня поедом есть и, в конце концов, даже стала оставлять без обеда и без ужина. Наглец! Я тебя около обеденного стола по часам ждала, голодная ждала, не всадясь за стол ждала. Ты мне врал, что был занят, а на деле слонялся по любовницам. И, наконец, обязана я разве кормить тебя, если ты на семью денег не даешь? Врешь я внес тебе свою лепту задачу двадцать то пять рублей нам прокормиться в день два рубля стоит и на еду давал ну виноват ли я что я без денег что театральная контора вперед не выдает ну впрочем довольно надоело мне это слушать надо все прикончить и объявляю я тебе что я голодный с тобой жить не могу и сегодня или завтра от тебя съезжаю — закончил Лагорский. — К Малковой! Так я и знала! — воскликнула Копровская и стала всхлипывать. — Нет, не к Малковой, а на отдельную квартиру. Один буду жить. Надоели мне женские капризы. Довольно, натерпелся. Хочу дышать свободно. Я беру Тальникова для компании и поселяюсь с ним. Наступила пауза. Капровская вышла из спальной неумывшаяся в одном белье с накинутым на плечи платком и продолжала плакать, уткнувшись на диване в подушку. Лагорский говорил, — Сама себя раба бьет. Ты вывела меня из терпения, довела до белого коления, как мальчишку стала оставлять без обеда. Ну, какая это жизнь? Врешь. Всего это только два раза и было. — и то потому только, что у меня расшатались нервы, была мигрень. И при нервах могла бы поставить мне на окно хоть какой-нибудь кусок колбасы на ужин. А я вчера вернулся домой голодный, и голодный должен был лечь спать. Ты очень хорошо знаешь, что я всегда на ночь что-нибудь ем. Знаешь, и нарочно устроила мне озорничество. Ну и довольно. Ну и кончаю я наше сожительство. Она поднялась с дивана, выпрямилась и закричала... — Не смеешь, не имеешь права покидать семью. У тебя сын есть, к нам сын едет. Ты должен содержать сына, давать на содержание. — От этого не отрекаюсь, но жить с тобой под одной кровлей не в силах, — твердо отвечал Лагорский. — Сейчас иду искать себе комнату, найду и перееду. Копровская умолкла. Она отправилась умываться и потом, накинув на себя капот, вышла к Лагорскому и заговорила уже другим тоном. — Из-за какого-то одного обеда и так обострять отношения, я этого не понимаю, — сказала она. — Ну, мало ли что бывает между мужем и женой. Повздорят, потом помирятся. А то только съехались и вдруг расставаться. Глупо. Она налила ему кофе. Положила даже ложечкой в стакан пенку из молочника. Но он отвечал. — Нет, Надежда Дмитриевна, это будет умно. Я так решил. А сына я не забуду, и на него ты будешь от меня получать. Насчет этого не опасайся. — Ну, что ты делаешь? Сообрази. Какой пример ты подаешь сыну? — продолжала Копровская. — Сознательно мальчик приедет к нам погостить в первый раз. — Ему уж тринадцать лет, он все понимает. Он поселится у меня и прежде всего спросит, а чего папа с нами вместе не живет? Что я ему отвечу, что я ему скажу?» Лагорский мешал ложечкой в стакане кофе и молчал. — Мать и отец должны собой хорошие примеры показывать. А что мы покажем Васе? — не внималась Копровская. — Хорошего примера при совместном сожительстве мы тоже не покажем, мы будем только грызться. — Я не могу изменить свою жизнь, а ты будешь меня грызть, поедом есть и оставлять без обеда, — сказал Лагорский. — Даю тебе слово, что это больше не повторится, я буду сдерживаться. — Ага, Он какая перемена фронта, — подумал Лагорский. «Только уж теперь, матушка, поздно. Я решил...» Он допил стакан кофе и проговорил. «Очень рад, что мы расстаемся без ссоры. Так и надо вообще. А Васи на его вопрос, отчего мы не живем вместе, ты можешь ответить так. Папа служит в одном театре, а мама в другом. Что же касается до Васи, то я возьму его и к себе пожить на недельку». Лагорский поднялся и стал одеваться, чтобы уходить из дома. — Ты это куда же? — спросила его Копровская. — В театр, на репетицию. — Домой обедать придешь? — Зачем же мне приходить, если я не вполне уверен, что обед будет? — Будет, будет. Приходи. Я куплю к обеду терячую печенку и закажу приготовить ее с луком. — Спасибо, не трудись. Я пообедаю где-нибудь в ресторанчике на берегу. — С Малковой! — крикнула ему Копровская. — Зачем же с Малковой? Можно угостить женщину раз, но постоянно кормить ее обедами. У меня на это средств нет. Да ей этого и не нужно. У ней всегда прекрасный свой обед есть, отлично приготовленный, всегда опрятно поданный, а не на черепках кивнул Лагорский на тарелку с отбитым краем, на которой лежал кусочек масла. — А ты пробовал, пробовал, много раз пробовал ее обед! — закричала она. Он вышел из комнаты и стал уходить. Сзади него слышались истерические слезы. Наступило пятнадцатое число, день, когда всем служащим в театре Сан-Суси обещано было выдать жалование. Репетиция на сцене была назначена на 11 часов, но уж в 10 часов утра почти все актеры и актрисы собрались в контору театра. Контора была довольно большая комната с неоштукатуренными обитыми досками-стенами, с железной неокрашенной печкой, с очень незначительным количеством мебели. Стены комнаты были почти сплошь увешаны картонами с иллюстрированными объявлениями и рекламами о винах и напитках с изображением женщин в откровенных костюмах. Тут же были портреты рекламы садовых и туалей и акробаток садовой сцены, привезенные ими из-за границы, расписание отправления и прибытия поездов, утвержденная карта буфета. За большим некрашенным столом Сидели величик и ресторатор Иван Петрович Павлушин, Пожилой, откормленный мужчина С подстриженной короткой бородой, В сером пиджаке, С колыхающимся чревом И кучей брелоков на часовой цепочке. Перед величиком Стояла небольшая железная шкатулка. Сам он смотрел В лист бумаги И щелкал на громадных счетах. Актеры и актрисы за неимением достаточного количества мебели в конторе сидели даже на подоконниках. Накурено было сильно, папироски так и пыхтели. Ждали Чертищева. — Спит. Ужас, как долго спит, — проговорил про него ресторатор Павлушин. — Я раз зашел к нему на дачу в двенадцатом часу, так спит. — Дворянская привычка. Заметил величик и опять принялся щелкать на счетах. В дверях показалась Малкова, понюхала воздух, пробормотала «Фу, какой табак!» и, узнав, что чертищев еще спит, скрылась за дверью. За ней тотчас же вышел из конторы Лагорский. Он нагнал ее, поздоровался с ней и сообщил «Переехал от жены, вчера переехал, и как легко себя чувствую!» — Милости просим на новосилье. Дурака сломал, — отвечала ему Малкова. — Мог бы смело у меня жить. Да и мне это было бы легче, если бы ты хоть половинную цену, что тебе теперь стоит, мне бы платил. У меня комната попусту пропадает, а стол что для одной, что для двоих, разницы никакой. — Я привередлив, люблю разносолы. Попробую в ресторанах обедать. — Впрочем, у меня уж завелось и хозяйство. Я поселил у себя Тальникова, и вот он вчера принес бутылку водки, напихал в нее черно смороденного листа и поставил на подоконник на солнце настаиваться, — сообщил Лагорский, улыбнувшись. — Вчера я прихожу из театра ночью, а у него уж горячие сосиски готовы. Малкова покосилась на него и зло спросила. — А Настина у тебя еще не была? — да зачем же ко мне на стене приходить? Ну, прибежит. Завтра же прибежит. Ты для нее и переехал. Да, может быть, и была она уж у тебя. Разве ты скажешь? Она отошла от него. Показался чертищев. Поздоровавшись с Логорским и Малковой, он сказал им Каков вчера с борта. Бьет и бьет меня неудача. Нет. Нужны коренные перемены в хозяйстве. А у Артаева в Карфагене почти полный сбор. Черт его знает, чем он привлекает публику. Чертищев прошел в контору. За ним последовали и Лагорский с Малковой. Чертищев, поздоровавшись со всеми бывшими в конторе, тотчас же подошел к величику и к Павлушину и, обратясь к актерам, заговорил. «Дорогие товарищи!» О, «Позвольте вам представить моего второго компаньона Ивана Петровича Павлушина. Вы пользуетесь дарами его кухни и все его отлично знаете», — указал он на ресторатора. «Теперь нас трое. Втроем, а мы поставим дело на надлежащую точку. Пословица говорит «ум хорошо, а два лучше, а я скажу «три ума еще лучше». С сегодняшнего дня Иван Петрович вступает пайщиком в театральное и садовое дело. Актеры и актрисы переглянулись друг с другом и зажужжали, обмениваясь впечатлениями. Кто-то тихо произнес. — У семи дитя всегда без глаза. Это тоже русская пословица. Кто-то спросил. — Да жалованье нам сегодня выдавать будут? — Будут, будут. — отвечал величик. — Но я, господа артисты, смотрел сейчас нашего персонала театрального. Ой-ой-ой-ой-ой, какого большого жалования! Так будет трудно вести дело. Такого большущего жалования и в нашей банке нет. Трудно, трудно, — покачал он головой. — Позвольте, да ведь у нас контракты, так что же об этом разговаривать-то? — закричал кто-то от дверей. — Да, но если дело не выдержит, то откуда же взять? До сих пор плохого дела, очень плохого. А я так полагаю, что лучше маленького рыбка, чем большой таракан. — У нас контракт, контракт с неустойками, — опять послышалось среди актеров. — Теперь об этом рассуждать поздно. Да — Да-да, — продолжал величик. «Ну, а нужно пожалеть и хозяева. У каждого есть доброго сердца». «Мы с Иваном Ксенофонтовичем Чертищевым заключали контракты. Его только мы знаем. Он перед нами и в ответе», — отвечал кто-то величику. Чертищев встал из-за стола, поклонился актерам, приложа руку к сердцу и произнес. «Я тоже, господа, прошу снисхождения». «Вы сами видите, что меня бьют и природа, и интриги. Если дела поправятся, то не может быть и речи, но если... то...» Актеры загудели. Слышались слова... «Контракт! Неустойка! Где рука, там и голова!» Заговорил тяжело отдуваясь ресторатор Павлушин. Для оживления дела, думаю, с завтрашнего дня завести дешевые обеды в рубль с четвертью с музыкой и пением. Обеды из пяти блюд от пяти часов до восьми. Господ артистов прошу также поддержать эти обеды. Для господ артистов обеды будут отпускаться по пяти копеек. «Когда будут обедать артисты, будет и оживление. Публика любит обедать с артистами, это ей лестно. При артистах и винная карта будет работать лучше». «Вон оно куда гнет, трактирщик-то!» — послышалось среди актеров. «Нами публику хочет заманивать!» Величик кивал головой во время слов ресторатора и повторял... Хорошего дела, может быть, и хорошего, очень хорошего. Да, по-семейному. Так и будем помогать друг другу, продолжал новый компаньон Павлушин. Артисты нам, мы им. Нам будет хорошо и им будет хорошо, по-семейному. А в зале у нас есть рояль. Кто-нибудь споет, кто-нибудь сыграет. — А это публика любит. — Вот загибает, вот загибает-то. Нет, уж насчет этого слуга покорный, ах, оставьте. — В кабинетах публики еще не прикажете ли ходить? — шел ропот среди актеров. Чертищев сидел, уткнувшись в лист бумаги, молчал и ни на кого не смотрел. Ему было стыдно. Слыша ропот актеров, Павлушин прибавил — «Госпожа Мамзель Сюзетта, барынька хорошая. Вчера за ужином мы виделись с ней, и когда ей об этом перевели, она прямо сказала «авек плезир». Господин француз Франсуа, француз тоже понимающий, и учтивый и тоже говорит «авек плезир». И мадам в Вужо, то же самое, и немка, как ее, ну, неважно». И она с удовольствием венгерский хор на эстраде будет петь с кем его и пригласили венгерочки молодцы они понимают приедет хор русских певиц и русские певицы то же самое так от чего же господам театральным артистам не помочь хозяевам А это было бы очень хорошо и вышло бы процветание. «Публика это любит! Ох, как любит!» Среди актеров сделалось движение. Ропот усилился и сделался общим. Слышались возгласы. «Это безобразие! Черт знает, что такое! Ты, ну, кого они они с ума сошли!» «Ну, положительно полоумные!» конечно. «Нет, как ободерзов! Он может такое терпеть!» а чертищев молчит! Я лично отказываю!» «А чего же он молчит-то?» величик начал раздавать жалования за полмесяца. Почти у всех было что-нибудь взято вперед, и многим пришлось очень немного на руки. Они просили авансом за вторую половину месяца. величик воскликнул. — И какого аванса, если мы сами остаемся без копейки? Такого плохого дела и еще аванс... Колотухин, Лагорский, Малкова и другие премьеры отвели Чертищева в сторону и высказывали ему все неприличные просьбы Павлушина. Он, покрасневший, сконфуженный, удалял себя рукой в грудь и шептал «Не я, не я. Ну, что же поделаете с профанами, с серыми людьми? А я, я как перекан, я из сил выбился, я разорен». «Я как пеликан разрывал вот эту грудь, как пеликан!» Попущение Чертищевым в дело театральной антрепризы двух компаньонов произвело на актеров труппы театра сан су самое неприятное впечатление. А просьба нового компаньона-ресторатора Павлушина к актерам помочь усилению театральных сборов путем участия в обедах — у многих вызвало полное неудовольствие и раздражало и против самого Чертищева, и против его компаньонов. Ведь это же наглость, восклицала два дня подряд Малкова, припоминая слова Паблушина и повторяя их. У нас есть в обеденном зале рояль. Да вот после обеда, кто из артистов сыграет, кто споет что-нибудь для публики, а публика это любит. Играть и петь за обедом для публики. Да за кого у нас считает этот хам-трактирщик? За орфянок в ярмарочном кабаке, что ли? Нет, каково вам это покажется? Кто сыграет, кто споет для публики? К ее негодованию присоединились Ижданкович и другие актрисы. Негодовало и большинство актеров и только любовник чеченцев слегка выступил на защиту Павлушина. «Положим, что такое общение с публикой может благоприятно подействовать на сборы бенефисов», — сказал он. «Вы знакомитесь с одним из театралов, с другим, с третьим. Предлагаете ему в свой бенефис ложу, кресло или стул. Ведь вам предстоят бенефисы. Позвольте». «Но ведь это же тогда уже кафе Шантан, а вовсе не театр!» — восклицал Жданкович. «Вы хотите не завести сцену на степень кафе Шантана?» «Вовсе нет. Зачем? Не надо только утерять своего достоинства. Держи себя гордо, вот и все». Колотухин усмехнулся и кивнул на Чеченцева. «А он прав!» — пробормотал он. «Молод, а понимает, где раки-то зимуют». Жданкович накинулась на него. — И это, говорите, вы, Алексей Михайлович, вы всегда такой гордый, — сказала она. — Горд? А что толк-то? Гордость актеру хлеба не даст, — был ответ. — Василий Севастьянович, вы все-таки заметьте от нашего имени этим компаньонам, что они большие нахалы и положительно нас всех оскорбили вчера своим предложением. — обратилась Малкова к Лагорскому. — Да я уж и то им высказывал, но ведь это все равно, что к стенке горох не пристанет, — отвечал Лагорский. — Вчера ведь мы уж говорили чертищут, вот, а какой толк? — Он скручен компаньонами, они из него теперь веревки вьют, и мне кажется, что они его совсем выкурят из антрепризы. Да — Да-да и вообразите, он чует это и уж от нас бегает, — прибавила Жданкович. — Да, ведь он показался на репетиции, я кричу ему «Иван Ксенофонтыч», а он сделал вид, что не слышит и исчез. Ему просто неловко. Лагурский вздохнул. — Чую я, что наше дело не кончится добром, — проговорил он, обращаясь к Малковой. Придется, кажется, отсюда улепетывать, не доигравший сезона. Да, полноте! что вы такое говорите? Да, верно, пьесы переменяют, и совсем другой репертуар пошел. Я приглашен на героические роли, и мне теперь играть совершенно нечего. Дела здесь вряд ли поправятся. Ведь вот сегодня уж и обед с музыкой и пением в афишах объявлен, и погода хорошая, а сбор все равно прескверный. — Да разве так плох? Хуже, чем третьего дня. Федора-то и Иоанн еще уж не ставят. Костюмы и обстановка, видите ли, слишком дороги. — Лир тоже не пойдет. Я заявил короля Лира в бенефис, и Чертищев мне сказал, что нельзя. — Да уж... Теперь я вижу, что я им в тягость. Конечно, у меня контракт, но кой черт в контракте, если контора платить будет не в состоянии. Выгоднее будет самому уйти. — Ты меня пугаешь, Василий, — сказала Малкова. — Да пугаться тут нечего. Может быть, мне только так кажется, и я ошибаюсь, но все-таки надо быть наготове. Если что, то я гастролировать поеду в маленькие города. Надо будет списаться. Я сегодня или завтра уж закачу пару письмишек. — Возьми тогда и меня с собой. Напиши обо мне на всякий случай, — просила Малкова. — Вдвоем на гастроли трудно устраиваться. Разговор этот происходил на сцене перед спектаклем в ожидании поднятия занавеса. Спектакль шел вяло. Он состоял из двух пьес — которые вследствие спешной перемены репертуара были плохо срепетированы. лагорский и Малкова, занятые в первой пьесе, кончили рано и тотчас отправились домой. Они шли вместе. Дойдя до своего жилья, лагорский стал прощаться с Малковой, но та сказала, «Не прощаюсь. Хоть ты и не приглашаешь, а хочу зайти к тебе на напиться чаю и посмотреть, как ты устроился. Надеюсь, можно». — Да, конечно же, можно. Я буду только рад, — отвечал Лагорский. — У меня даже и самовар, и лампа есть. Я выговорил их себе у квартирных хозяев. — К тому же теперь еще не поздно. Можно будет даже прислугу их послать за кое-какой закуской. Малкова приветливо улыбнулась ему, пожала руку и вошла в его новое помещение. Лагорский занимал две комнаты в Мезонине. Внизу жили сами хозяева, пожилые муж и жена, имели табачную лавку и торговали в ней также игрушками и канцелярскими принадлежностями. Муж, кроме того, ходил по аукционам, скупал подходящие вещи и перепродавал их. Жена держала две коровы и торговала молоком и простоквашей. Лагорский жил в одной комнате, а во второй поместил Тальникова и там же держал свои сундуки с платьем и бельем, Весь свой дорожный скарб, так что его собственная комната не была загромождена. Тальникова дома не было. Он играл в последней пьесе. Когда Лагорский вошел к себе с Малковой, их встретила хозяйская прислуга, плотная баба в ситцевом розовом платье со скуластым лицом, зажгла лампу и спросила Лагорского. «Самоварчик?» «Да-да, милая». «Да сходите в колбасную лавку, купите мне фунт ветчины, полубелого хлеба, фунт и пяток яиц. Масло есть. Вот как живем-то?» «Лампу и самовар себе у хозяев выговорил», — хвастался лагорский Малковый. «А ведь у жены ничего этого не было». Баба стояла и переминалась. «И криночку молока?» — снова задала она вопрос Логорскому. «Да-да, и криночку молока». Отвечал он и предложил Малковой. — Не хочешь ли простокваши? У них превосходная простокваша. — Нет, на ночь простоквашу есть не буду, хотя и люблю ее. — А я молоко пить начал. Никогда его не пил, а как переехал сюда, стал пить. Прекрасное молоко. Он дал бабе рубль на покупки, а она удалилась. Малкова обвела взором комнату. Увидала кровать, покрытую пушистым серым одеялом, и знакомые ей еще показания бухарский ковер, висевший над кроватью. У окна стоял большой стол, покрытый красной ярославской скатертью, а по стенам буковые стулья. Вот и все убранство комнаты, если не считать плохой масляной краски картины Петр Великий на Ладожском озере и двух литографических портретов архиереев, висевших на стене. Малкова сняла с себя пальто и шляпку и на Логорского пахнула ее любимыми духами — гелиотропом. Она подошла к нему, обняла его за шею и, нежно глядя в глаза, сказала. — Василий, зачем ты так не ласков со мной? — Да чем же не ласков то дурочка? — отвечал он, поцеловав ее руку. — Кажется, я как быть должна. — Ну... — А отчего же ты не захотел ко мне переехать? — свободу Веруша, свободу захотел. — Нет, ты сердишься. Сердишься на то, что я долго дулась на тебя. Ну, мало ли, что происходит иногда между близкими женщиной и мужчиной. Я ревновала тебя, ревновала к твоей жене. А ревность показывает только, что велика моя любовь к тебе. Она села на его кровать. Притянула его за руку к себе и, любовно смотря ему в глаза, шептала. — Слышишь, будем и на зиму искать себе ангажемент в один театр, поселимся вместе и будем жить душа в душу. — Да, да, — спрашивала она. Лагорский молчал.